Глава 30. Прыжок шестеры. Платформа Берелага превратилась в кромешный ад. Выпущенные из клеток узники осервенело бросались на вооруженных охранников. Одни падали, перерезанные очередями, другие занимали их место. Стороны сражались с одинаковым упорством. Заключенные вымещали на своих мучителях копившуюся месяцами ненависть – Охранники бились за свои жизни, поскольку знали, их не пощадят. На глазах у Томского двое людей в зэковских рубах вырывали автомат у часового. Тому удалось сбить с ног одного противника. Дернулся приставленный к груди упавшего ствол калаша. Толик собирался помочь второму заключенному, но тот обошелся своими силами. Нагнувшись, с разбегу ударил охранника головой в живот. Когда тот упал, вырвал автомат. Деревянный переклад несколько раз обрушился на голову охранника. Он распрощался с жизнью в метре от тела своей жертвы. Томский метался по платформе в поисках жены. Несколько раз ему казалось, что он видит знакомый профиль, но всегда оказывалось, что он ошибался. Толик старался не ввязываться в драку. Он берег себя для спасения Елены. Когда та окажется в безопасности, он вплотную займется зачисткой Берелага от прежних хозяев. А пока… Драться все-таки пришлось раньше, чем Томский рассчитывал. Добравшись до середины платформы, он увидел давнего врага – непосредственного участника похищения Елены. Мартин Лацис отбивался от наседающих со всех сторон узников с яростью раненого слона». Прижав автомат к животу, крутился вокруг своей оси, будто очерчивал вокруг себя свинцовый круг. Когда патроны закончились, Мартин потянулся к болтавшемуся на груди под сумку, но вытащить рожок не успел. Сразу несколько человек повисло у него на плечах. Латце с одним круговым движением корпуса стряхнул их с себя, как медведь охотничьих собак. Попытался пустить в ход приклад, но десятки рук вцепились в его автомат. В одно мгновение он исчез в толпе нападавших. И тут произошло невероятное. Громила замер и поднял руки вверх. Этот ход поразил не только Томского, но и заключенных. Они попросту не ожидали, что придется брать кого-то в плен. Толь он выражение смуглого лица Мартина. Ничего особенного в нем не было. Но Томскому показалось, с такой рожей делают все, что угодно, но не сдаются на милость победителя». Опасения подтвердились сразу. Лацис резко взмахнул рукой, и шею ближайшего к нему узника обвила стальная струна. Толя был готов к такому повороту. Стрелять он не мог, поскольку боялся задеть жертву Мартина, поэтому просто ударил душителя стволом между лопаток. Лацис зашипел от боли, опустил удавку и обернулся. Томский нажимал на курок и после того, как закончились патроны. Лацис рухнул на полузадушенного узника. Толик кивнул в ответ на благодарные взгляды зэков. Сейчас он предпочел бы получить в награду автомат с полным рожком. Решил, что вооружится чем-нибудь по пути, но так и не успел отыскать подходящий ствол. И тут в конце станционного зала он заметил бледное, продолговатое лицо Числава. Он был не один. Успел добраться до Лены раньше... И теперь, размахивая пистолетом, тащил пленницу в сторону вестибюля. Числав тоже увидел Томского. Отреагировал молниеносно. Грохнули два выстрела. Мимо. Прицелиться к корбуту мешала Елена, которая пыталась вырваться. чека попробовала решить эту проблему, ударив девушку рукояткой пистолета по голове. Лена рухнула на колени. Новый выстрел. На этот раз пуля просвистела у самой щеки Томского. Пистолет Учислава был тяжелый, массивный, кажется, ТТ. Значит, в обойме восемь патронов. И, по крайней мере, три уже израсходованы. Оставаться на середине платформы означало превратиться в удобную мишень. Толик рванулся к ближайшей колонне. Новый выстрел расколол белый мрамор колонны над головой. Осколок оцарапал Толику щеку. Он осторожно выглянул из укрытия. Корбут волоком тащил Лену по ступенькам до промежуточной площадки. Новая перебежка до следующей колонны. Всего каких-то шесть метров. Два-три прыжка, и он в безопасности. Когда до спасительного укрытия оставалось всего ничего, Числав резко обернулся и вскинул руку. Одиночные выстрелы и автоматные очереди грохотали повсюду, сливаясь в общий непрерывный грохот. Однако звук, сопровождавший выстрел Корбута, толик различал среди всех остальных. Ему даже чудилось, что обостренное опасностью зрение способно различить траекторию полета кусочка свинца. Чтобы не поймать грудью пулю, следует сделать зигзаг. Он резко вильнул в сторону, споткнулся и рухнул на пол. Пуля прочертила бороздку на темном граните в сантиметре от руки. Теперь Числаву ничего не стоило всадить пулю в лоб своего врага. Толя никак не мог вскочить на ноги до того, как комендант нажмет на курок. «Если бы не Елена...» Одиссея Томского закончилась бы в следующие несколько секунд. Стоя на коленях, девушка обеими руками вцепилась в ногу Числава и резко дернула. Чека опять промахнулся, а Толик укрылся за следующей колонной. Корбут тащил пленницу по последнему лестничному пролету. Совсем немного, и они скроются вестибюля. Томский приготовился к новой перебежке, но вдруг услышал за спиной чей-то смешок. «Я тебя искал, Томский!» Габуния улыбался и перебрасывал верную заточку из руки в руку. «Ты погубил моих ребят! Всех до единого! Прикончил Мартина, и сам сейчас отправишься вслед за ним!» Толик приготовился к тому, что Гиви бросится на него, и слишком поздно сообразил. Противник намерен метнуть заточку. Томскому оставалось только одно – самому ринуться на Габунию, одновременно стараясь увернуться от заточки. Первое удалось – Второе не очень. Заточенный напильник вонзился в плечо. Толик не успел даже почувствовать боли, как оказался в медвежьих объятиях габунии. Вступать с ним в рукопашную было большой ошибкой. Томский старался ее исправить, освободиться от захвата, но Гиви его не отпускал. Одной рукой он обхватил Толика за пояс, а второй уперся в подбородок, явно собираясь сломать врагу шею. Упустив свое главное преимущество, драку на расстоянии, Толик мог лишь упираться изо всех сил. Однако время работало против него. Давление на подбородок не ослабевало, а скорее усиливалось, от боли потемнело в глазах. Этот поединок проходил без резких телодвижений. Противники застыли, словно статуи, и только напряжение на лицах выдавало накал борьбы. Томский был в шаге от того, чтобы потерять сознание. Но тут увидел, что Числав решил помочь Гиви. Он опять целился. Новая угроза придала Толику сил. Помогла собраться настолько, что он крутанулся вместе с габуни Тот оказался между Числавом и Томским очень вовремя. Толя понял, что пуля попала Гиви в спину только потому, что давление на подбородок ослабло. Единственный целый глаз Альбиноса закатился под лоб. Гиви разжал руки, начал медленно оседать, но Томский не позволил ему упасть. Прикрываясь телом, как щитом, он медленно двинулся к лестнице. Когда он добрался до первой ступеньки, стало ясно, тащить дальше эту тушу невозможно. Впрочем, в этом уже не было необходимости. Числав и Елена скрылись в вестибюле. Отпустив Гиви, Толик рванулся вверх. Добежал только до промежуточной площадки. Как только Томский остался без своего щита, Корбут вынырнул из-за угла. Промахнуться с такого расстояния было невозможно. И Корбут не промахнулся. Толя узнал, как чувствуют себя люди, получившие пулю в грудь. Это был не толчок, а удар сравнимый по мощности с ударом кувалды. Томский рухнул вниз с лестницы. Уже в полете осознал, для него все кончено. На этом цепочка мыслей оборвалась. Никаких тебе мельканий фрагментов прожитой жизни, ничего. Просто полет в пустоте и удар спиной. Он лежал с закрытыми глазами, но продолжал слышать треск автоматных очередей, отрывистое тявканье пулемета. Значит, все-таки жив. Томс я разлепил веки. Потолок станции оказался на месте. Адски болело плечо, а вот левая сторона груди просто ныла. Толик нащупал в куртке рваную дыру, сунул в нее палец и понял, почему пуля не причинила ему вреда. Он совсем забыл о медальоне, полученном на автозаводской. В кругляшке с гербом города мастеров, подаренным ему Наташкой. Он действительно принес ему удачу. Жаль только, что теперь медальон был безнадежно испорчен. Пуля оставила на нем глубокую вмятину. Когда Томский встал, то увидел, что повезло ему дважды. Падая со ступенек, он мог бы запросто разбить голову, но рухнул прямо на распростертое внизу тело Гиви, прямехонько на развороченные пузо трупа, ставшего отличным амортизатором. Оказалось, даже Габуния мог на что-то сгодиться. Рядом с телом лежала окровавленная заточка. Толик сжал ее резиновую рукоять и взвесил на руке. Не только Гиви мог похвастаться умением метать холодное оружие. В школе полковника Сычева это искусство тоже преподавалось. Томский поднялся в вестибюль. Из-за двери с табличкой «Комендант» не доносилось ни звука. Толик распахнул ее ударом ноги. Яркий свет люминесцентных ламп играл на отполированной до блеска поверхности скальпеля, который Числав приставил к шее девушки. Опытный хирург знал свое дело – Острое лезвие застыло над сонной артерией. Малейшего движения было достаточно для того, чтобы режущая кромка рассекла кожу и погрузилась в плоть. — Толя, убей его! — закричала Елена, заметив краем глаза мужа. — Прикончи эту тварь! Нижнюю половину тела Корбута прикрывал стол. А сам он прикрылся Еленой, как щитом, весь сжался, сутулился, чтобы уберечь голову. Попасть в него можно было, лишь тщательно прицелившись. Даже если такая возможность и представилась, никаких гарантий того, что трехгранное лезвие вонзится в нужное место. Риск был слишком велик, и Толик опустил за точку «Все правильно, дружище. Я чувствовал, что ты жив», – улыбнулся Числав. «Мы с тобой перешли на холодное оружие, только мое все равно холодней. Умей проигрывать». «Будь последователен до конца! Брось свой штык! И ради здоровья дамы! Не делая резких движений! Я ведь без колебаний убью эту сучку, а заодно и твоего выродка! Мне терять нечего!» Томский оцепенел. «Все это уже с ним происходило. Он уже видел те же самые глаза. Тот же фанатичный безумный взгляд, только в руке профессора Корбута был не скальпель, а револьвер». И прижимал он его никсонной артерии, а к подбородку Елены. От слов «сучка» и «выродок» у Толика перехватил от дух. Еще мгновение, и он, позабыв обо всем на свете, прыгнул бы на Числава. К черту за точку, чтобы придушить гадину, ему хватит и голых рук. Как же хочется вцепиться ему в горло обеими руками и душить, душить, пока глаза у Числава не полезут на лоб, а язык не вывалится изо рта. С огромным трудом Томский взял себя в руки Брось скальпель, Числав Тихо произнес он, стараясь унять дрожь в голосе Кто здесь проиграл? Перестрелка заканчивается, мы контролируем станцию Предлагаю сдаться Тут диктовать буду я! Истерически заорал Корбут Сейчас мы с ней выйдем отсюда И никто не двинется с места до тех пор Пока мы не сядем на моторису евка останется у меня в заложницах, ты понял, Томский?» Толик кивнул. Приставленный к шее Елены скальпель не оставлял места для маневра. Корбут потащил девушку к выходу, но, сделав шаг, остановился. «И как же я мог забыть? Прикажи недомерку Гришке Носову вернуть мне шестер. Без нее я отсюда не уйду. Торопись, Томский, моя рука может дрогнуть и тогда...» От досады Томский прикусил губу. Он рассчитывал метнуть за заточку Вчислава, как только тот выйдет из-за письменного стола. Однако Чика был на стороже и сразу вернулся на прежнее место, на стартовую позицию. Что еще за шестера? «Он знает. Делай, что говорят». Тут Лена рванулась в сторону. Скальпель скользнул по шее, оставив на нежной коже малиновую царапину. Числав схватил девушку за волосы, запрокинул голову назад и прошипел на ухо. «Как только мы окажемся на Лубянке, я устрою тебе ад, по сравнению с которым Берелак покажется лечебно-оздоровительным учреждением. Перестань дергаться! Не расстраивай мужа, дура!» Толя обернулся к двери, чтобы позвать Носова, и тут увидел странного зверька. У ласки мутанта было шесть лап. Она остановилась, принюхиваясь, повернула голову к двери, словно кого-то ожидая. Этим человеком оказался коротышка, как две капли воды, похожие на вездехода, разве что без черной бейсболки. Вид у Григория был такой, словно его пропустили через мясорубку. Разорванная в клочья зековская роба, склокоченные волосы и страшные ожоги на груди. «А-а-а!» тропел Числав. «Гриня! Собственной персоной!» «Скажи, Томский, почему уроды эти такие живучие? Режешь их, режешь...» «И только больше восстановится! Смотри-ка, даже скалится!» Григорий действительно улыбался, но не коменданту, а шестёре. Счислав перехватил взгляд Носова и нахмурился. «Шестёра! Ко мне!» Крикнул он с угрозой в голосе. Ласка не обратила на Корбута ни малейшего внимания. подпрыгнул вцепилась коготками в робу Григория. Ловко взобралась ему на плечо и лизнула в шею. Лицо Числава сделалось пунцовым от ярости. «Сейчас же отпусти шестеру, мерзкий мутант!» «А разве я ее держу?» — усмехнулся Григорий. «Ты все еще не в курсе, товарищ комендант. Считал, что знаешь о сопротивлении все, но не подозревал, что шестера тоже на моей стороне». Он осклабился. «Ее хозяин я, чека а не ты!» Ласка встала на задние лапы, обхватила шею коротышки и лизнула коротышку в ухо. Числав судорожно глотал воздух, будто его ударили ногой в живот. «Ко мне! Ко мне, Шестера!» «Тебя зовут Малышка», — Носов опустил ласку на пол. «Можешь попрощаться с комендантом». Шестера послушно персименила к столу и запрыгнула на него. Уставилась на Числава умными черными глазенками, Из груди Корбута вырвался вздох облегчения. Он нервно улыбнулся. «Он ведь врет. Да, шестер? Ты любишь только меня. А этот мутант удерживал тебя силой. Иди ко мне, девочка. Взять!» Звонкий голос коротышки стал для ласки сигналом к атаке. Шестера злобно оскалилась, выгнула спину, пружинисто подпрыгнула и вонзила зубы Чеславу в запястье. Корбуд взвыл от боли, звякнул упавший на стол скальпель. Все попытки чека стряхнуть зверька оказались тщетными. Числаву пришлось выпустить волосы Елены и вцепиться другой рукой в спину шестеры. Только после этого ему наконец-то удалось оторвать зверька от себя. Числав швырнул его к ногам Носова, протянул окровавленную руку к скальпелю. Толик отвел руку назад и силой метнул заточку из-за уха. Она вонзилась к орботу в правую половину груди, по самую рукоятку. Чика с болезненной гримасой вырвал ее, крутанулся на месте и рухнул боком на стеллажи. Несколько банок с уродцами соскользнули с полок и разбились. Комната наполнилась острым запахом формалина. Числав бессил опустился на колени, попытался встать, цепляясь за полки стеллажа и опрокинул его на себя. Раздался грохот падения, все банки, оставшиеся на полках, раскололись одновременно. Отвратительно пахнущая волна жидкости вынесла на середину комнаты разрозненные остатки человеческой плоти и голову профессора Корбута. Стеллаж дрогнул, придавленный им тщеслав попытался выбраться. Из-под груды металлических рейк и перекладин показалась рука с заточкой. Томский выбил ее мыском сапога. «Папа!» Донёсся снизу сдавленный хрип, и всё смолкло. Анатолий обнял рыдающую Елену. Григорий попытался нащупать пульс на запястье своего врага. «Кажется, готов», — с довольным видом сказал он, погладившись тёру, которая уже успела вернуться к нему на плечо. «Спасибо, малышка. Пойдём, я познакомлю тебя с братом». Толик и Елена остались в кабинете одни, Томский коснулся кончиками пальцев, мокрой от слез щеки жены, и поцеловал ее в губы. «Сейчас же перестань плакать!» – с шутливой строгостью сказал он. «Тебе нельзя волноваться!» «Не буду!» – всхлипнула Елена. «Больше не буду!» «Помнишь, ты же говорила о том, что наша квартирка на Боровицкой тесновата для троих!» Девушка кивнула. «Я вот подумал об этом и решил остаться здесь!» «Вполне приличная кубатура для спального района», – слабо улыбнулась Елена. Она помогла истекавшему кровью Томскому спуститься по ступенькам на платформу и добраться до столба указателя. Толик привалился к нему спиной, обнял жену за плечи и окинул взглядом поле битвы. Клетки были распахнуты настежь, в воздухе плавал сизый пороховой дым. Кругом застыли еще теплые тела охранников и заключенных». Подбитый терминатор все еще дымился, хотя пламени уже не было видно. Откинулся люк. В нем, как в рамке, появилась закопченная, но страшно довольная физиономия прапора. Он с трудом выбрался на броню, помахал Толику рукой. Вслед за ним наружу выбрался фёдор, Тоже счастливый и улыбающийся. «Ты посмотри, Толян, что они с моей курткой сделали!» Томский обернулся на голос и расхохотался – слишком уж комично выглядел товарищ русаков, терпивший в ладонях оторван рукав своей знаменитой тужурке. В ответ на неуместное веселье комиссар нахмурился, но долго корчить из себя обиженного он не умел и вскоре присоединился к томскому. С обоих концов станционного зала к указателю шли бывшие узники. толик услыхал звонкий лай впереди толпы, подходившей справа, У ног своего неразлучного дружка-вездехода прыгал карацюпа. Шестера, пристроившаяся на плече у Григория Носова, вызвала у пса искренний интерес, и он зашелся за лизистым лаем. Русаков смотрел в другую сторону. Там, окруженные плотным кольцом узников, уныло берели обезоруженные охранники и часовые, которым посчастливилось остаться в живых. Вид у них был более чем жалкий. Единственным из пленных – кому удалось сохранять достоинство, был Тихоня. Его конвоировали Лумумба, Вездеход и банзай. Толик почувствовал страшное облегчение от того, что первой интернациональной удалось выйти из боя без потерь. Заметив Томского и Русакова, Яков нахлобучил на голову фуражку и перешел на строевой шаг. В метре остановился и козырнул. начальник охраны образцово-показательного исправительного лагеря имени товарища Берии перзин «Вашего лагеря, товарищ Берзин, больше не существует!» «Упразднён!» – сурово произнёс Русаков. «Или вы этого не заметили?» «Заметил», – кивнул Тихоня. «Нас расстреляют?» «Надо бы», – вступил в разговор Томский. «Вы этого заслужили, но...» «Убирайтесь прочь!» И не забудьте передать товарищу Москвину, чтобы он навсегда забыл об этой станции. Пусть пересмотрит свою карту метро. С этой минуты улица Подбельского переименовывается в станцию имени товарища эрнесто чегевары Вы свободны. Благодарю, товарищ Томский. С достоинством кивнул Берзин. Разрешите обратиться с последней просьбой. Выдайте нам останки военного преступника Числава Корбута. Для таких, как он, на красной линии есть своя кунсткамера». Пленных выпустили через ворота, ведущий к Черкизовской. Лена заставила Толика снять куртку, чтобы заняться его плечом. Томский расстегнул пуговицы и вынул спрятанное на груди полотнище. Поднял голову. Отслуживший свой век указатель мог стать прекрасным флагштоком. «Дядя Толя!» – расталкивая толпу, к Томскому спешил подросток. «Дядя Толя!» Толик с удивлением смотрел на высохшего в щепку пацана. Знакомое, только уж очень исхудавшее лицо. Где он его видел? Лишь когда мальчишка оказался рядом и бросился на шею томского осенила. «Пацан с Маяковской! Сын мамочки!» «Дядя Толя, это же я, Миша!» «Мишка, ты как здесь?» «Так же, как все!» — ответил сын сталкера. Не дождались мы тебя на Маяковской. Бродили по метро, пока не наткнулись на красных. Меня и маму обвинили в антикоммунистической агитации. А мать? Где Клавдия Игоревна? Там. Мальчишка ткнул пальцем в гучу толпы. Плачет. Что ж, Михаил, ты как всегда вовремя. Держи полотнище. Лумумба, помоги. 2011 год. Конец книги. Читал Дим Димыч.